Эльза тоже была поражена услышанным объявлением, но потом сочла, что предложение совершить небольшой ритуал было более естественным, чем неустанные старания Карин как-нибудь разрядить атмосферу и восстановить всеобщую гармонию. Ингиборг сказала, «Ах, как славно! Мы с удовольствием придем!» А Ульрих был рад тому, что снова мог напустить на себя иронию.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 Тот устало обратился к мужу Карин. «Можно позаимствовать твой?» Эберхард кивнул, достал из кармана телефон и отдал Андреасу. Марка вновь кинулся за Андреаса, но тут Ильза подставила ему ножку. Марка споткнулся, зашатался и, опрокинув пустой стол Маргареты, с таким грохотом повалился на пол, что Ильза тихо вскрикнула от испуга, зажала рот ладонью. На мгновение все замерли, не смея вздохнуть. Затем Марка, еще оглушенный только что случившимся, поднялся и сел на полу, прислонившись спиной к стулу Эльзы. «Андреас и Маргарета вышли в парк». Ульрих сказал, обращаясь к жене. «Смотри-ка, он еще цел. С меня на сегодня хватит. С тебя тоже?» Она взяла его за руку и, кивнув всем на прощение, они удалились. Карин вопросительно посмотрела на мужа. Он тоже кивнул, поднялся, она последовала его примеру.